Студия «Медиакнига» представляет Андрей Белянин, Алексей Табалыкин «Стреляй, напарник» Читает Павел Конышев Пролог Астрахань, июль 2012 года Быстрым шагом Тагир, начальник охраны, направлялся к зданию фирмы. Он был в недоумении, поскольку минут двадцать назад ему позвонил директор и велел срочно явиться, потому как нагрянула ФСБ. Учитывая профиль компании, можно было ожидать визита налоговой, санэпидстанции, пожарной охраны, но никак не ФСБшников. Это как-то не укладывалось в привычные рамки. Пройдя к дверям, он посмотрел на вахтера за стеклом. Тот сидел на своем месте, мрачный, как туча. — Что у нас тут? — спросил Тагир. — Да кто его разберет? — проворчал тот. — Приходили особисты с корочками, зашли в офис, постреляли там. Потом выволокли одного из наших, не знаю кого, не признал. — Они стреляли? Ты уверен? — Не, ну... — вахтер немного замялся. «Вроде как выстрелы слышались!» «Вроде это не ответ», — решил Тагир, не став больше ни о чем расспрашивать старика, взбежал по лестнице и вошел в просторный зал офиса. Справа ряды компьютеров с операторами, слева — столы торговых агентов. И тут и там перепуганные сотрудники, кучкуясь, что-то обсуждали в полголоса. Женщины явно нервничали мужчины вели себя поспокойнее, пытаясь разряжать атмосферу тихим матом и шутками. Тагиру следовало идти к директору за разъяснениями. но он хотел сперва расспросить о происшедшем кого-нибудь из зала. Для этой цели лучше всего подходил начальник автопарка. бывший собровец, ветеран горячих точек, он в отличие от остальных сумел сохранить самообладание. Привет михаил! здоровался с ним Тагир. «И тебе не хворать», — ответил тот. «Слышал уже, что у нас здесь творилось?» «Пока только в общих чертах, так что теперь хотелось бы подробностей». «Ха! Подробностей! А подробности такие. Завалились к нам четыре амбала в гражданке. Был с ними еще какой-то пятый хлыщ, но тот что-то перетер с их старшим и смылся». Остальные подошли к Сашке Тимохину, метнули ему под нос свои корочки, представились ФСБшниками и что-то там ему лобать начали. А Санек вдруг вскочил, да на голубом глазу раскидал их по офису. — Кто? — Саша? — воскликнул удивленный Тагир. — Да, представь себе наш Саша! — подтвердил Михаил. — Удивлен? Вот и я прихренел неслабо. Сколько мы его знаем, никогда он не производил впечатления крутого рукопашника. А тут вдруг такие навороты. Руками, ногами так отдубасил Амбалов, что только пух летел. Раскидал их в стороны и дёру. Только почему-то не к выходу, а в сортир. Нафига? Изумлению Тагира не было предела. Ведь в туалете был только вход, он же и выход. Бежать оттуда некуда. Да-да, еще раз подтвердил Михаил. Прямиком в сортир. Амбалы за ним туда бросились. Какое-то время тишина, и вдруг... Бабах, бабах, стрельба! Через минуты выносят Сашку на руках. Без сознания, но вроде целого. Крови на нем не увидел. Но самое интересное. Зайди в толчок и посмотри, куда они стреляли. Озадаченный начальник охраны последовал совету и зашел в санузел. Небольшой коридорчик, слева кабинки справа умывальники, напротив входа большое зеркало. Оно-то и привлекло сразу внимание. Вся его поверхность была утыкана пулевыми отверстиями. Поразительно, но само зеркало не рассыпалось, не лежало осколками на полу, а все так же висело на стене, дырявое в трещинах, но не рассыпавшееся. Тагир посмотрел себе под ноги, хотел найти какую-нибудь гильзу, чтобы определить, из какого оружия стреляли. Не обнаружил ни одной. Еще раз взглянув на зеркало, сосчитал количество отверстий и снова посмотрел на пол. Ничего нет. Они что, все гильзы забрали? Пронеслась у него мысль. К чему такая таинственность? «Гильзы не ищи!» Сказал подошедший сзади Миша. «Нету их. Я сам искал, фигу нашел. И еще, когда они Сашку выносили...» Пистолеты в руках держали. Я тебе так скажу, на своем веку много мне стволов видеть доводилось. Но таких пушек я до сегодня не встречал. Не похоже это на табельное оружие. А точно ли это ФСБшники? Ну а мне почем знать? Они мне ксивы не показывали. Зашли и вышли как к себе домой. Ни здрасте, ни до свидания. Беспредел какой-то. Словно снова девяностые вернулись. «Директор в курсе?» «А как же?» «Все с моих слов знает. Я ему как на духу обо всем рассказал, как и тебе сейчас. Сам-то он ни шиша не видел, как выстрелы отгремели, он и носа из кабинета не высовывал, пока я за ним не зашел». «Понятно. Тагир вышел обратно в зал. К директору спешить не надо, раз ничего нового не скажет. Значит, его пока можно проигнорировать». «Так ты говоришь, наш скромник Тимохин здесь крутой махач устроил?» — спросил он ушедшего следом Михаила. «Ну да», — подтвердил тот. «Как раз у агентских столов. А что?» Михаил проследил взгляд Тагира, уставившегося в потолок. «Опа!» — осенило его. «Вот именно», — кивнул начальник охраны. «На потолке в разных местах Висели охранные видеокамеры, одна из них как раз над столами торговых агентов, то есть над тем местом, где и произошла драка. Тагир направился к выходу, Михаил увязался за ним. Говорят, что Надежда умирает последней, так вот Надежда посмотреть видеозапись драки не просто умерла, она была убита самым жестоким образом. Камера, висевшая над столами, впрочем, как и все остальные, Ничего не показывало. Экраны мониторов в комнате видеонаблюдения мерцали снежком. Перемотки записей ничего не дали. Ни на одном носителе. Ни одного кадра. Вот и гадай теперь, настоящие это были ФСБшники или кто-то косил под них. Неправильный вопрос задаешь, старина. Похлопал его по плечу Михаил. Сейчас главный вопрос. «Если это были настоящие ФСБшники, то кто тогда Саша?» «Он у нас года три проработал. Все думали, парень как парень. Простой торговый агент, каких много. А он вон какой киндер-сюрприз оказался!» Начальник автопарка многозначительно поднял кверху палец. «Над этим подумай!» И он покинул комнату. Глубоко вздохнув, Тагир тяжело облокотился на панель управления, и, не мигая, уставился в один из экранов. — А ведь верно, — пробормотал он. — Кто же такой этот, чтоб его Саша?